Примеры прощальных писем. Пример прощального письма А. «Моя дорогая квартира в Хёйберге. Ты четыре года давала мне приют. Спасибо тебе за это. Я прекрасно изучила каждый твой уголок, и это наполняло мою душу спокойствием. Ты обходилась мне очень дешево, так что благодаря тебе я почти ни в чем тебе не отказывала. К тому же совсем рядом жила моя хорошая подруга Кирстен». а на велосипеде отсюда можно быстро доехать до трех больших магазинов. Больше всего мне нравилось, что совсем рядом от тебя лес Марсельебург и море. Я каталась здесь на велосипеде, когда я была счастлива, когда грустила или не могла собраться с мыслями. Природа приносила мне покой и умиротворение. И сейчас я очень скучаю по этой прекрасной природе. Мне очень ее не хватает. Но есть моменты, которые мне не нравились, и по которым я точно скучать не буду. Соседи часто шумели и не давали мне спать по ночам. Это раздражало меня все сильнее и сильнее, и в конце концов это стало невыносимым. Мне не хватало уединенности, а в Хюенберге с этим совсем непросто. Напротив, совсем близко стоял другой жилой дом, из окон которого просматривалась вся моя квартира. Напоследок, мне хотелось бы поблагодарить тебя за эти четыре года. Спасибо за все мои вылазки на природу, за то, что мы с Кирсен постоянно ходили друг к другу в гости, за то, что ты была дешевой и удобно расположенной. Благодаря тебе мне не приходилось решать эти проблемы, и я могла сосредоточиться на других задачах, например, на работе. Спасибо тебе. С благодарностью, София. Пример прощального письма «Б». Данное письмо написано через 16 лет после утраты. Это письмо написала Марианна, чья тетя по имени Инга умерла, однако постоянно снилась ей, отчего Марианна, просыпаясь, мучилась от горя и отчаяния. «Дорогая Инга, без тебя моя жизнь была бы намного беднее. Ты была радостной и необычной. Порой с тобой приходилось непросто, но я никогда не скучала. Ни у кого больше я не встречала обаяния, подобного тому, каким обладала ты. Ты была отзывчивой?» и всегда готовой выслушать, поэтому к тебе постоянно тянулись люди. Однако лишь единицы знали тебя по-настоящему хорошо и понимали, насколько ты страдаешь. Помню, как иногда ты просила меня вызвать дежурного врача, чтобы тот вколол тебе обезболивающее. Тогда я не понимала, почему врачи делали это неохотно. В конце концов, тебе стало совсем невыносимо, и рано утром на Троицу ты утопилась в море. «Инга, я считаю, что ты сделала все так, как должна была. Спасибо тебе, что ты ни словом не обмолвилась о том, что собираешься сделать. А ведь твоя мать поступила в свое время именно так. Ты молодец, что довела дело до конца, а не просто покалечила себя. Спасибо, что позвонила мне три раза и сказала, что запомнишь обо мне только хорошее. Помню, я тогда даже разозлилась. Какой смысл звонить три раза, чтобы сказать то же самое? Но сейчас я понимаю». что ты сделала это ради меня самой. Тебе хотелось избавить меня от чувства вины, и ты знала, что много значишь для меня. Ты была для меня целым миром. В семье меня недолюбливали, а ты всегда относилась ко мне с особенной теплотой. Ты проводила со мной много времени. Ты верила в меня и считала, что у меня всё получится. Ты научила меня любить природу и тишину. Ты помогала мне, когда я болела, а когда я приходила к тебе в гости... ты обязательно разжигала камин и выслушивала мою болтовню. Мы все время подразнивали друг дружку и смеялись. Помнишь, как я издевалась над твоими старыми шерстяными гамашами? Когда я очень рано стала матерью, ты оказала мне неоценимую поддержку. Я вышла замуж, и наши отношения с тобой разладились. Мне было 23 года, я была чересчур занята собственной жизнью и не понимала, как это ранит твои чувства. Ты начала указывать мне на мои ошибки, стала больше любви отдавать моей дочке и стремилась воспитать ее по-своему. Мы отдалились друг от друга. Мы обе любили мою дочку, однако в остальном наши отношения стали очень-очень непростыми. Твой уход стал для меня облегчением, но тогда я еще не представляла, каково мне будет без тебя. Сейчас мне не хватает тебя, Инга, не хватает наших отношений. Тех, что были у нас до того, как я вышла замуж. Если бы ты увидела меня сейчас, то гордилась бы мной. И как жаль, что ты не видишь, как растет Эва. Я так хотела бы разделить с тобой эту радость. Ты бы так порадовалась ее успехом. Инга, ты снишься мне очень часто. Мне снится, что ты здесь, неподалеку. Просто не хочешь меня видеть. Будто бы я звоню тебе, но всегда просыпаюсь до того, как ты возьмешь трубку». И мне хочется сказать, Инга, давай встретимся. Я так соскучилась. Мне так хочется тебя увидеть. Всего разок. Я не полезу обниматься. Помню, что ты этого не любишь. Я только положу руку тебе на плечо, посмотрю в глаза и скажу «Спасибо». Спасибо за все, что ты мне дала. Спасибо за то, что верила в меня. Спасибо за вдохновение. Ты была человеком, который не боялся идти собственным путем. Многое из того, что я сейчас имею, появилось у меня лишь благодаря тебе. Я часто размышляю, смогла бы я помочь тебе, если бы ты сейчас была с нами. Но ты покончила с собой. Ты верила в переселение душ и собиралась начать все заново. Я искренне надеюсь, что ты получила желаемое, и теперь живешь где-то далеко отсюда, среди добрых и хороших людей. Или что ты на небесах, у Бога. Он качает тебя на руках и говорит, «У тебя была непростая жизнь, Инга, но сейчас ты дома, где никакие печали тебя больше не потревожат». Впрочем, если тебе больше хочется родиться вновь, то я искренне надеюсь, что так все и сложится. Желаю тебе всего самого хорошего, крепко целую и обнимаю. Марианна, которая тебя никогда не забудет. Примечание. После того, как Марианна прочла это письмо, Мы с ней расплакались. Позже она сказала, что сновидения прекратились, и если прежде воспоминания об Инге причиняли ей боль, то теперь она ощущает грусть, умиротворенность и благодарность».